Глава 11. Наемник открыл глаза поздним вечером. Спокойный сон пошел ему на пользу, мышцы от переутомления больше не вздрагивали, минуло похмелье мертвой зоны. Снизу доносилось топанье ног, громкие разговоры, ругань. Видимо, в преддверии ночи бар набирал популярность. Призраку тоже захотелось выпить, и он поплелся вниз. Итейные в пустоши наемнику нравились. Он не бывал еще в этой части города, но посещал другие и надеялся, что хорек не подкачает. Развязная атмосфера гуляющей толпы скрывала призрака от самого себя. Кучкующиеся люди хаяли друзей, врагов и президента, болтали без умолку, хвастались, спорили, говоря о пустяках, деньгах, еде, мертвых зонах, рейдах и смерти. Но посетителям требовалось не только общение. Например, было бы неплохо стереть пустошь из мыслей хотя бы на время. Наркотики и выпивка охотно в этом помогали, беря сносную цену душу. Психотропный наемник презирал и не прикасался, алкоголя боялся и употреблял. У каждого свой способ существовать в единстве с реальностью. Для призрака она уподоблялась казни, поэтому не пить после заданий он не мог. В кафе отдыхала разношерстная публика. От мысли попробовать присесть можно было отказаться сразу. С потолка струился мерцающий свет, в помещении пахло кислым, спиртным и потом. Наемник встал у барной стойки, там суетился хорек и без лишних вопросов разливал приходящим горячительное. На поднятую руку отреагировал сразу. «Что будешь?» Водки 200 грамм и закуски попроще. Харек кивнул, мгновенно достав бутылку с мутной жидкостью бледно-желтого цвета. Затем схватил стакан и наполнил доверху. «Съясное скоро будет», — сказал он и переместился к другим клиентам. Из кухни, сутулись и хмуря брови, вышла Варвара. Ее тонкая фигура легко лавировала между столиков, провожаемая липкими взглядами посетителей. Девушка была к ним привычна, и не демонстрировала ничего, кроме безразличия. Ее глаза блуждали по залу. Увидев призрака, она улыбнулась и прибавила шагу. «Твой ужин». «Спасибо», — ответил призрак, пялись на картошку с консервированным горохом и ломтем мяса. Варя оглянулась по сторонам и, прижав груди под нос, шепнула. «Мы тебе очень благодарны». «В смысле?» «Ну, за деньги». Будем с Игорем видеться чаще. Довольно с похвалой. Наемник снова покосился на еду. Девушка все поняла и собралась было уходить, когда призрак услышал за спиной. «Варя, он к тебе пристает?» Милое выражение и благодарность выжгла с лица девушки. Черты вновь приобрели каменный оттенок, взгляд смотрел сухо и раздраженно. «Нет, ты бы лучше вояк отгонял». Затем Варвара крутанулась на каблуках и быстрыми шагами направилась прочь. Справа стоял Бурый. От него тянуло перегаром, лицо покрывало болезненное испарено. «Эту девку я тебе тронуть не позволю, гнида!» заклокотал бывший гистановец. Призрак тяжело вздохнул, поднес стакан к лицу, залпом выпил половину и бросил в рот несколько горошин. «Ты слышал, что я тебе сказал, мутант?» Да? Просипел наемник, борясь со жгучей волной в пищеводе. Бурый рванул призрака за плечо, но тот рывком вскочил, перехватил руку обидчика и ощутимо сдавил. Костяшки здоровяка хрустнули. Он нехило сопротивлялся, но мутант кратно превосходил его в силе. Оба мужчины побагровели. Вскоре глаза бурова полезли на лоб. Брови вскинулись, он выдернул руку, отошел на шаг, признавая поражение. «Еще раз, тронешь меня, отрежу», — пообещал, не уточняя наемник. Бурый ухватился за успевшую побелить ладонь, подвигал скулами, а после скрылся, так ничего и не сказав. Призрак допил водку, съел ужин и направился к выходу. Следовало посетить любящего поспать торговца и чуть опустошить рюкзак, а то после закупки у харька груз за спиной начал перевешивать. Знакомый путь занял втрое меньше времени. У стальной двери охранники попросили сдать оружие. Тусклый свет во внутреннем помещении выхватывал из темноты мелкоячеистую решетку, за которой стояли зеленые ящики. Так же, как у харька, на стеллажах висело обмундирование и оружие. Ассортимент был меньше, зато количество поражало. «Приветствую в моем скромном магазинчике. Есть что на продажу?» Раздался голос сразу отовсюду, а после материализовался. Из темноты шагнул торговец лет 35-40 с детскими чертами лица и тонким носом. На груди светло-синей куртки наемник заметил эмблему торговой гильдии «Желтые весы на сером фоне». «Есть, но ничего невероятного. Стандартный набор». «Выкладывай, поглядим», — с кивком ответил торговец. «Меня, кстати, зовут Аким». «Что ж, ясно. Я призрак». «О, знаю, кто ты! Личность заметная и неоднозначная!» «Слышал уже, повторяетесь? С этими словами наемник снял огромный рюкзак, поставил на пол и вынул находки, кроме светящегося трофея, предусмотрительно завернутого в плотную ветошь. «Ого, солидно! Продаешь по весу?» «За книги по три, пистолет — 10, аккумулятор — 15, а мелочь — всю за семьдесят». Тонкие любопытные пальцы заскользили по монетам, зажигалкам, куску струящейся материи, кой было полтора квадрата, по значкам и булавкам. Оставалось много чего еще. Перчатки, спирт, россыпь батареек и электронный прибор. Пистолеты торговец трогать не стал. А книги просмотрел внимательно, улыбаясь и причмокивая. «За все даю четыре сотни». «Идет?» — согласился призрак, не торгуясь. Вот и славно. А карту? Не продаю. Надо же, объяснишь? Очень любопытно. Немигающие глаза прожигали насквозь. Нет. Спрятал богатство и маркеры поставил. Так мы можем перерисовать без отметок. Не торгую своими картами. С нажимом повторил призрак. Скрытный. Не любишь наблюдателей, последователей и предателей, как я. Не хочешь делиться исхоженными местами? Считаешь своим достоянием? Ты вправе, но ошибаешься. Мы обязаны отдавать каждую крупицу знаний, чтобы вновь зайти на трон правления миром, как наши предки. Они подчинили себе природу и даже найденное за ее пределами. Человек создал цивилизацию настолько великую, что она смогла уничтожить саму себя. Отличная речь. Выходит должен делиться картами для повторения обнуления человечества? Я такого не говорил. чем стоило остановиться на достигнутом, не переходить к черту. Но это уже вопрос истории. Сейчас каждый искатель обязан делать вклад в изучение пустоши, а уж как распорядиться знаниями, мы решим. Кто? Торговая гильдия? Почему нет? Значимые группировки не могут договориться между собой. «А с нами легко». Наемник развернулся к выходу. «Приятно было поторговать», — демонстративно ушел от темы призрак. «Больше ничего на продажу нет?» — слишком поспешно ответил Аким. «Нет». «Уверен? Ты же со старого города пришел. Там, говорят, много интересного». Неприятная сухость подошла к горлу. Не любил призрак, когда его пути отслеживали. Я был на окраине. Ничего любопытного найти не успел. Глаза торговца не потеплели ни на йоту. Наемника стало от них подташнивать. Хотелось покинуть комнату как можно скорее. «Если передумаешь, возвращайся. У меня самые лучшие цены». Призрак кивнул, вышел и направился обратно к Харьку. В то место, которое планировал в ближайшее время называть домом не лужи и ни канавы, ни бетон и сырую землю, а кровать с соломенным матрасом. Стояла тихая безлунная ночь. Он шел по улице мимо сваренных из листов железа домов. Везде потушен свет, молчат голоса. Горожане отходили ко сну. Влажный воздух пульсировал с мрадом дневной жизни, но в нем есть ароматы и менее приятные. Поэтому наемник равнодушно поводил ноздрями и, не вынимая рук из карманов, продолжил неторопливое шествие в сторону постоялого двора. За высоким забором кричали ночные звери. Пустошь никогда не замолкала, шепча голосами своих тварей. От писка до утробного клокотания. Казалось, за эти годы наемник слышал их все, и ничто не могло его удивить. Так считал он до встречи с женщиной в руинах старого города. От воспоминаний бросило в жар, пришлось успокаивать дыхание. Улицы проглатывали монотонным гудением звуки, и обычный человек ничего не разобрал бы, но призрак мутант. Он прекрасно слышал и волков, и диких собак Днем их сменяли дикие бараны, рыжие быки, реже своим мяуканьем трехвосты, как текрылы и костоеды. Все они сливались. Великий голос пустоши. Хруст щебня вернул призрака из размышлений. Ночь, непроглядная тьма, В нишах между домов и того темнее. Там не разглядеть руки, если зайти помочиться. А сейчас оттуда доносились шорохи. Кошка? Пес, Крыса? Скорее всего. Впереди справа мелькнула тень. Слежка иначе бы не прятались значит проблем не избежать нужно срочно сменить маршрут от желания скрыть настороженность наемник стал насвистывать песню хиленькую услышанную на одной из записей до военной эпохи но сейчас на ум пришла именно она снова хрустнуло критически близко времени на размышления не оставалось даже с его зрением различить врага было невозможно. Резким выпадом наемник нырнул во мрак, на ходу доставая нож. Он ударился в мягкое. Темнота выругалась. «Хватай его!» После этого крика многое стало понятно. Это не случайный проходимец, а спланированная засада. И атакующих минимум двое. Скверные новости. Наемник метнул колено вперед, оно крепко ударилось в твердое «должно быть бронежилет». Прилетел тычок по кости в ответ, клинок выпал. Противник был крупнее, и от него разило выпивкой. Призрак ждать не стал и ринулся вперед. От живого тарана темнота выдохнула и повалилась на землю. Наемник в ту же секунду нащупал источник голоса и сорвал с него прибор ночного видения. Нападающие подготовлены лучше, чем показалось. Мелькнула мысль. Ножа не хватит. «Вот гадина!» Раздался знакомый голос сзади. Через улицу на него нёсся здоровяк. Бурый. Он на ходу вытащил мачете. Справа тоже зашевелилась, вывалилась худая фигура. Трое. Расклад хуже некуда. В ушах запульсировала кровь. Первый противник начал копошиться и приходить в себя. Призрак нанес три быстрых удара по пахнущему водкой. Тот тяжко обмяк. Шума не будет. У всех ножи стрелять в пределах большого города себе дороже. Пусть у бандитов были ПНВшки, но фоточувствительные глаза мутанта выравнивали шансы. Наемник принял боевую изготовку на полусогнутых ногах, держа подобранный нож лезвием вниз. Бурый тяжело дышал. Он приблизился на расстояние семи шагов, второй стоял чуть поодаль. «Ну что, вот мы и встретились снова». Прохрипел он. — Чего заткнулся, мутант? Выверни карманы и отдай рюкзак. Останешься жить. Странно все складывалось. Бандиты решили ограбить отлично подготовленного и вооруженного наемника? Даже раздобыли приборы ночного видения? Обожженный пустошью ветеран — не самая податливая жертва. Не нужно быть гением, чтобы понять, зачем они здесь. Но интересно, по чьей наводке? Харька или Акима, который подозревал, что призрак прячет от него ценное. «Долго думает, вали его!» — рявкнул главарь. «А чего не сам?» — хотелось крикнуть в ответ. А в узком проеме дома первым кинулся худой. Призрак легко уклонился и с локтя зарядил ему в челюсть. Хрустнуло, взвыло. С грацией быка опасно приблизился бурый. Он подался вперед, взмахнув тесаком. Плечо дернуло, но бронежилет не повредило. Худой стала шалело размахивать ножом. Наемник присел и выпрямил в подбородок тыльную сторону ладони. Противник клацнул зубами, выронил нож и обмяк. Призрак в последнюю секунду успел развернуть его к бурому, и огромный тесак с мягким чавканием вошел в худого. Несчастный дернулся, всхлипнул и затих. Бандит завопил. Должно быть, хорошо знал своего напарника. Тесак взлетал и опускался снова. Трижды угрожающе просвистел мимо лица. Призрак метнулся вперед, подсев, крутанулся у ног врага и вогнал нож под ребра, точно в сердце. Бурый снова зарычал и повалился на спину. В руке призрака остался мачете. Два трупа. Один еле живой лежал в стороне, когда в глаза ударил фонарь. «Никому не двигаться!» «У него оружие, черт! Наемник выронил тесак. «Бросай и нож, иначе буду стрелять». Дальше его свалили, повязали, отволокли. В тюрьме было сыро и холодно. Наемник зябко поежился. Камеры в большом городе не самые страшные из тех, в которых ему довелось побывать. Она одиночная. Подумать только. Практически собственные апартаменты. По сравнению с ночами в пустоши — роскошь!» Вскоре послышался топот. Злое лязганье ключа, дверь камеры распахнулась. В лицо ударил яркий свет, пришлось прикрыться ладонью. «Следуй за мной и без фокусов», — сказал надзиратель с фонарем в руках. Наручники сильно уменьшали разнообразие фокусов, на которые намекал человек. Однако... Убить его даже в таком состоянии не составило бы труда, а вот бежать из города не получится, да и попасть в розыск Братства Пустоши — сомнительное удовольствие. Поэтому призрак покорно поднялся на ноги и направился следом. Его привели в хорошо освещенную комнату, на столе в пепельнице тлела сигарета. Горький табачный дым проникал в легкие, щекотал ноздри. Перед ним сидел мужчина средних лет в полицейской броне с яйцеобразным черепом и серьезным выражением лица. Он смотрел сухо, с терпеливой скукой. «Садись, мутант!» Он так акцентировал внимание на втором слове, что многое из будущего разговора прояснялось до его начала. Наемник присел на шаткий стул и взглянул на полицейского. «Двойное убийство» в стенах большого города. Серьезное преступление. Сегодня тебя приговорят к работам в шахтах на полгода. Есть что сказать в защиту? Так вершится правосудие? Полицейский кашлянул и стал оправдываться, хотя никто его не просил. Судья временно отсутствует. Я исполняю его обязанности. У меня есть свидетели. Кажется, после этих слов он даже немного вздернул нос и расправил плечи. «Щенок с полномочиями льва». «Значит, ты в курсе, как три бандита пытались выпустить мне кишки?» Оружие было только у одного из них. И то в ножнах. Он чудом выжил и рассказал, как ты напал и расправился со всеми в несколько движений. Сразу видно. Наемник. «Каким нужно быть идиотом, чтобы нападать на троих?» А мне почем знать? Патрульные изъяли у тебя окровавленное холодное оружие. Решил поиграть бицепсами, мутант? Ты зарезал двух членов братства. Тебя бы казнить? Да не могу. Закон есть закон. Рабство и точка». За спиной скрипнула дверь, послышались шаги. Яйцеголовый посмотрел через плечо наемника и вскочил из-за стола. «Семеныч?» Призрак обернулся. В дверях стоял Александр Семенович, он подмигнул и скривился, то ли в извиняющейся, то ли в усталой улыбке, затем вновь перевел взгляд на подобие судьи. Хотел узнать, жив ли мой приятель? А что с ним сделается? В соседней комнате сидит хорек и жаждет дать показания. Импровизированный судья болезненно выдохнул и округлил глаза. Что за бред? Повторяю. «Харёк готов назвать имена заказчиков покушения. Что конкретно тебе непонятно?» «Ничего не понимаю». Александр Семёныч заметно темнел. «Пошли выйдем, я тебе все покажу». Полицейский зло сплюнул, встал и направился в сторону выхода. Он пожал руку Александру Семёнычу и вышел в коридор. Дверь за ними захлопнулась, и наемник остался в полном одиночестве. Харёк пришел рассказать, кто устроил покушение? Призрак считал организатором именно его. А при чем здесь Александр Семёныч? Наемник твердо решил собрать вещи, отправиться в ближайший город торговой гильдии, продать штуковину, из-за которой возникло столько проблем, по первой же предложенной цене и не вспоминать про случившееся. Минуты тянулись бесконечно. Сталь наручников давно согрелась, и не обжигала кожу, зато руки не мели. Охранник со свойственной всем его коллегам молчаливой жестокостью сдавил в скобы больше, чем нужно. В пальцах покалывало. Наемнику казалось, он провел в комнате несколько часов. Призрак выходил из себя. Дернуло его пустошь довериться торговцу с таким прозвищем. А уж если связался, продал бы сразу и дело с концом. Захотелось десять тысяч. Вот результат. Набурова с прихво с ними плевать, мразь на своем пути наемник встречал постоянно, и частенько приходилось расставаться с ними именно так. Они лежали в земле, а призрак шел дальше. Интересно, зачем Семенович решил помочь. И хорек? Странно? Обычно мутанты либо упекали навсегда, либо убивали, и всем становилось легче. «Человек остается с такими же, как он, а желтоглазых отправляют к праотцам или в рабство. Ведь так приятно расправиться с тем, кто хоть немного отличается от тебя. Ладно, надо посмотреть на дальнейшие события». Дверь распахнулась, вошли Александр Семёныч и Яйцеголовый. Второй потянулся к наручникам на запястьях призрака. Дважды щелкнул ключ, скобы отвалились. «Свободен». «Так просто? Ни тебе протоколов, ни рабства, ни перекрестных допросов?» Временный судья посмотрел с прищуром и сказал, «Не переигрывай. Рюкзак свой получишь на выходе. А чего там не найдешь, считай, уплатил штраф». Наемник хотел возмутиться, но его буквально вытолкали на улицу. Александр советовал не поднимать шуму, потому как самое важное на месте. Из личных вещей пропала добрая половина снаряжения. Оставили только противогаз, оружие, карты, деньги и артефакт. Кажется, комок ветоши даже не разворачивали. Потери, по примерным подсчетам, приближались к пяти сотням. Целое состояние. Призрак снова шел по улице большого города. Ночное небо сменило свинцовая серость тусклого дня. Вялыми клубами... Она перекатывалась с востока на запад, ни на секунду не открывая таящуюся за ней синеву. Под каблуками громко скрипел гравий. Между наемником и Александром Семеновичем висело тяжелое молчание. «Подождите меня!» В их сторону бежал Харек. «Пришло время все объяснить, полагаю», повернулся к наемнику Александр Семенович. «Как хочешь». «Он не виноват». «Да, да, я здесь ни при чем», — поспешил подтвердить торговец, продолжая семенить следом. «Он пришел ко мне. и Я разузнал по своим каналам про твою находку. Информация утекла. Пронюхали бандиты и решили тебя кинуть на драгоценность. Харьку пригрозили. Много кому, что Ковина оказалась нужна. Странно, что полиция была не в курсе, повезло». «Ага», — жалобно отозвался хорек. Реакция пошла моментально. Гадко все получилось. Я сам еще толком не выяснил, что именно ты пытаешься продать, но шуму эта штука создала порядком. Аким тоже в курсе. А значит, и вся торговая гильдия скоро будет осведомлена. Он намекнул. Вспомнил наемник интерес торговца к путешествию в руины старого города. Ты не согласился? Я придержал. Он кивнул в сторону Харька. Слово дал. Торговец покраснел. «Прости меня, я не боец. Мне тоже порядком досталось из-за того, что я решил с тобой связаться. И если бы не Семёныч, мне было бы проще оставить тебя гнить три года в рабстве. Никаких угрызений совести. Только жалко артефакт достался бы не мне. Но теперь уже ничего не надо. Жизнь дороже. Бандиты, убийцы, Аким... «Мне с ними тягаться ни к чему. Сходи и продай сам, пока на тебя не объявили охоту». «Мне ли не знать?» — усмехнулся про себя наемник, но промолчал. Заговорил Александр Семенович. «С покупателем не спеши. Подумай, стоит ли продавать. Эта вещь слишком необычная для быстрых решений. И потом, ты правильно прикинул, уходи на северо-восток. У Бурова много друзей». Он, конечно, порядочная сволочь, но среди себе подобных имел власть, уважение. Как бы тебе и аукнулась его смерть. Слишком долго. Решай сам. Мне сын рассказал, как ты ему помог. Спасибо. Горсткой кредитов немного же для счастья надо. Не только. Ты дал ему веру в собственные силы. Он загорелся идеей стать рейдером после общения с тобой. Будет безопасными караванами ходить. Я, как отец, боялся ему такое предлагать, но и вырастить из сына слабака не хотелось. Ты, выходит, решил наш давний спор. Наемник глянул на хорька, который запрещал дочери видеться с Игорем, а затем на Семёныча, имевшего немалую власть в братстве. В голове не укладывалось, почему эта любовная история так запуталась. Подумал, но промолчал. «Могу ли я еще что-то для тебя сделать?» Глаза Александра Семеновича выражали сочувствие. «Ничего, все в порядке. Ты вытащил меня из тюрьмы, это даже больше, чем я мог просить». «Тебе не интересно, что мы узнали про артефакт?» В глазах Александра Семеновича читалось неподдельное удивление. «А на кой мне?» «Еще 500 метров, и я его продам». «Возможно, это мощное оружие». Данные очень скудны, но сходятся в том, что оно внесет дисбаланс в хрупкое равновесие пустоши. Для тебя время пошло на часы. Я так и думал, поэтому планирую выручить уйму денег. Не знаю, какие цели преследует торговая гильдия, но если оружие попадет в руки Гистанам, например, нас ждет ужасающее будущее. А ликвидаторы? Думаешь, они достаточно праведны для обладания такой властью? Наемник отрицательно покачал головой. «Мне безразлично. Союзников у меня нет, одни враги». «Мир не только вражда, еще и равновесие. Ты должен чувствовать сердцем». Пятеро из десяти утверждают, что у мутантов нет сердца. Хотя ученые уже вскрывали наши грудные клетки и доказывали обратное. Александр Семенович взял призрака за рукав. «Ты...» часть равновесия, и все, что ты делаешь, служит ему. Эта штуковина может его нарушить. Да, врагов достаточно, и поводов доверять меньше, чем у многих, но ты ведь не отдельный механизм, а часть большего, и все, что ты делаешь, может оказать влияние на пустошь и на ее будущее. Выходит, эта штуковина тоже часть равновесия? И если все, что я делаю, — вселенский план, то, может быть, уже предначертано, кому я должен ее передать? Однажды наш мир совершил ошибку, не хотелось бы ее повторить». Александр Семенович указал рукой на то, что каждый житель видел ежедневно. «Сваренные из металлического хлама дома, люди в броне и при оружии, бетонная крошка под ногами, а поодаль — руины мертвых строений. Никто не сможет представить, каким мир был прежде». «Мы так углубимся в дальние века и ни к чему не придем. Мне интересны деньги, а кто их даст, без разницы», — рыкнул призрак. «Вся моя жизнь — сплошное бегство и выживание. За спокойствие нужно заплатить, и я нашел способ». Александр Семенович смотрел остро с прищуром. Губы двигались, будто пережевывая и пробуя на вкус слова. «То есть ты хочешь сказать...» «Тебе плевать на судьбу человечества, лишь бы отсидеться в теплом и сухом месте?» «Очень близко». «Я же не предлагаю оставить его себе. Прошу не продавать, не разобравшись в ситуации». «Да, конечно, город придется покинуть, и желательно с каким-нибудь рейдом, но ведь лучше отдать его тем, у кого оно будет в мудрых руках». Призрак кивнул. «Шуршал гравий, правда, медленнее» подстать неторопливым густым облакам. Они ли заставили его замедлиться, или разочарованный тон Александра Семёныча, наемник не знал. «Ты не такой! Равнодушный подлец не помог бы моему сыну!» Зубы призрака заскрипели. «Да с чего ты взял?» Общество давно отказалось от меня, лишило самого дорогого и использует как робота, способного проникать в труднодоступные места, согласного на сложные задания в мертвых зонах и в сердце поселений дикарей. Меня давно бы заклевали и зарезали, как собаку, не приноси я пользы. Ну, скажи мне, что я ошибаюсь. Общество не способно ценить и десятой доли того, что ему предлагают. Однажды я пережил предательство» и оно мне встало очень дорого. «Не знаю случившегося и копаться в душе не буду. Каждому есть за что мстить. Ты видишь мир только со своей стороны, но даже у монеты их две. Да, согласен, жить, когда ты не такой, как все, сложнее. Тебя не везде принимают, но не поверю, что ты встречал только плохих людей. Уверен, есть места, где тебе рады и всегда помогут. Пойми». «Если эта штуковина попадет не в те руки, может не остаться ничего». Наемник не ощущал себя частью человеческого мира. Больше нет. После случившегося в прошлом он стал частью пустоши, а ее не уничтожишь никаким оружием и страшнее не сделаешь. Призрак не сказал больше ни слова, развернулся и направился к торговцу.